Глава девятнадцатая Я просыпаюсь с туманной головой от лошадиных таблеток, а малышка на ощупь холодная. Прижимаю её груди, затем укутываю простынями и одеялами. Я глажу её по спине, по тонкой коже, покрывающей позвоночник, по бугоркам каждого позвонка, по крыльям бабочки на лопатках, которые с каждым часом словно становятся всё острее. Я дышу ей в лицо, отдаю ей всё своё тепло. Прохладная, бледная малышка. Моя малышка. Спускаюсь по лестнице на пятой точке и подбрасываю побольше вника в огонь. Я набиваю топку до отказа, а затем подкладываю витое сучковатое полено и закрываю дверцу. Затем набираю дочке ванну. Чуть больше, чем обычно, и чуть теплее, чем обычно. Вода теплая, но в ванной комнате холодно и сыро. По потолку разрослись споры плесени, паутинкой расползаясь по стенам, а пол пружинит под ногами. Я опускаю малышку в ванну. Она не вздрагивает и даже не кричит, не смотрит на меня, как обычно. Ее губы скорее фиолетовые, чем алые. Я пускаю горячую воду, прикрываю малышку рукой от обжигающих капель. Хуонг шепчу ей. «Сегодня он поедет в магазин, купит тебе еды, нормальной еды». Я брызгаю на нее горячей водой из-под крана. «Все будет хорошо, солнышко, будь сильной. На ужин тебе будет молочко, нормальное, как положено деткам». Она смотрит на меня пустыми глазами. Она совсем не реагирует на капли воды, даже не моргает. Я отношу Хоанг к плите, чтобы она обсохла, и вытираю ее одним из потрепанных полотенец его матери. Открываю заслонку печи. Кажется, дочке нравится смотреть на огонь. Желтые и красные всполохи будто облизывают ей глаза, пока я смотрю на малышку с тревогой и любовью, ужасом и надеждой. Она согрелась. Но она не кричит. Это хуже всего. От нее не слышно ни писка, да и от Синти тоже. Лен приходит, когда я разогреваю коровье молоко. Я ненавижу это молоко, не хочу больше его видеть. Бутылка, поросячья бутылка, сушится на теплом месте у плиты. Завтра, наверное, съезжу в магазин, большой в городе, не знаю пока. Нет, отрезаю я, и мои руки трясутся от гнева. Гнева и страха. Лен, посмотри на нее, она же умрет. Ну, смотрю, все с ней в порядке. Ты, Джейн, прекращай меня нервировать. Как сделаю, так и сделаю. Твоя дочь, начинаю я, хотя никакая она ему не ни дочь никогда не будет, ничего ее с ним не связывает. Умрет сегодня ночью. Произношу с неумолимостью то ли священника, то ли политика в голосе. Он смотрит на нее и фыркает. «Ладно, сейчас бутерброд съем и, может, съезжу, но не обещаю». Я говорю «спасибо» одними губами, поскольку хочу, чтобы последнее слово оставалось за ним, будто от этого оно станет твердым, как камень. Лен снимает банку с лекарством с верхушки шкафа отвинчивает большую металлическую крышку, достает оттуда три кусочка и кладет их на сосновый стол. Я киваю ему и склоняю голову. Пока он ест свой сэндвич, я кормлю хуонг из большой пластиковой поросячьей бутылочки. Она не кушает. Я двигаю голубую соску и пытаюсь немного сжать бутылочку, но дочка ни в какую, даже не смотрит мне в глаза и я вот-вот сдамся. Она отворачивается от меня. Если она сейчас умрёт, то лишь с одной мыслью в её младенческом уме, ясный, словно горизонт осенью, родная мать её подвела. У меня была одна задача. Я пытаюсь переложить малышку на другую сторону, подкладываю под руку подушку, маню её синтетической соской, но она ни в какую не хочет прикладываться. «Ну же, солнышко, кушай!» — умоляю я, и мой голос застревает в горле. «Радость моя, пожалуйста, хоть чуть-чуть, сделай глоточек!» Хонг открывает рот. Я аккуратно подношу соску, и мне кажется, она пытается сосать, будто бы оживает некий рефлекс, но потом молоко просто выливается у нее изо рта. Она кашляет, я глажу ее по спине, и малышка обмикает в моих руках. Я поворачиваюсь к Ленну, он видит ужас в моих глазах и тут же уходит. Я смотрю, как его ленд-ровер уезжает быстрее, чем обычно, как вода разлетается брызгами из луж на дороге. Я прижимаю малышку к себе. Он отпирает запертые ворота на полпути, проезжает через них, снова запирает и уезжает. После того, как он увидел сообщение о Синте в телевизоре, Лен установил новый знак. Я видела, как он прикручивал его к воротам, но не знаю, что на нем написано. Лен ушел. Но уже через несколько минут я хочу, чтобы он вернулся. Впервые в жизни я хочу, чтобы он вернулся домой. Я отношу Хоанг к печке, чтобы она согрелась. Беру свои тряпки, ведро и мыло. Опускаюсь на пол у раковины и открываю шкаф. Ведро стоит на месте. Я отодвигаю его в сторону и шиплю, как шипит она. Прижимаю Хоанг к себе, малышка уже спит, и просовываю палец в отверстие. Ничего не происходит. Я шиплю и шиплю, тычу пальцем в дырку в половице, и, наконец, кто-то касается кончика моего пальца и выталкивает его обратно. Я смотрю, как ее ноготь, длинный и грязный, пробивается сквозь пол в шкафу под раковиной. «Помоги мне!» — шепчу я. «Помоги мне!» — отвечает она. «Моя малышка заболела. Она не пьет коровье молоко». «Она в сознании?» — спрашивает Синти. «Да». «Давай ей молочко понемножку. Пусть с пальцев капает. Или окуни сосок в молоко. Добавь немного сахара. Главное, чтобы молоко было теплым. Этих капелек хватит, чтобы она продержалась до того, как будет смесь». Дай ей капельку водички и не давай малышке замерзнуть. Я проталкиваю сквозь щель треть лошадиной таблетки. Что это? спрашивает она. Это от боли, говорю я, а в ответ тишина. Спасибо, продолжаю я. Ты мне очень помогла. Спасай ребенка, слышу голос Синти, а затем... Спаси меня. Она снова просовывает палец в отверстие, и я пожимаю его большим и указательным пальцами, а потом наклоняюсь, чтобы просунуть голову в шкаф и поцеловать его. Лен возвращается через час. Лен гонит по дороге, как сумасшедший, а я развожу огонь в плите. Поросячья бутылочка вымыта и ждет, когда в нее зальют смесь. Малышкино лекарство. Я открываю входную дверь, а Лен выбегает из Лендровера с пакетами из Теска. «Жива, малышка!» — кричит он. «Дай сюда!» — практически ору я. Лен ставит оба пакета на обтянутой пленкой диван. «Мне кажется, я готова его обнять». Он протягивает мне большую цилиндрическую банку с детской смесью. Я открываю ее и нахожу внутри пластиковый мерный совочек. Читаю инструкцию так быстро, как только могу, а Лен протягивает мне новую бутылочку, свежую, не для поросят, а для детей, человеческих детей. Я опускаю ее в кипящую на плите воду и стряхиваю, чтобы она высохла. Малышка паникает. Я чувствую это. Выглядит она так же, но как будто сдаётся. Я набираю в бутылочку воду, встряхиваю её и выдавливаю каплю на запястье. Она слишком горячая, но я не могу больше ждать. Я боюкаю хуонг на руках. Малышка весит меньше наволочки. Я подношу соску, специальную детскую соску нужного размера, к её рту. Она не хочет её брать. «Пожалуйста, крошечка», — умоляю я. «Дай ей немного времени», — говорит Лен. Капля стекает ей на губы. Хонг не ест. Я пытаюсь влить ей смесь прямо в рот, но она тотчас ее срыгивает. «Лен, зови врача! Сейчас же! Нам нужна помощь!» «Чушь какая! Ничего с ней не случится, с нашей мэри!» Да и там люди рыщут, точно тебе говорю. Он смотрит на половицы. Плакаты везде развесили, опасно сейчас. Продолжай в том же духе, и девка сама сообразит, как надо делать. Я в отчаянии, измотана. Я хочу, чтобы Синти была здесь, чтобы была акушерка, которой у меня никогда не было, и чтобы была мама, которую я не видела девять лет, и моя сестренка и опытный педиатр. А все, кто у меня есть, это он. Я глажу малышку тыльной стороной ладони, и она смотрит на меня. Ее глаза, ее ресницы, ресницы моей сестренки. Она открывает рот и берет сосок. Она сосет недолго, всего несколько секунд, но успевает покушать немного молока и не срыгивает. Я смотрю на Ленна, а он отворачивается, вздыхает и потирает голову. После кормления дочка засыпает. Я кладу ее на пол. Она все еще бледная, как саван, но выглядит довольной. Он купил нам две бутылочки, каждую с соской, и где-то трехмесячный запас детской смеси. И кролика. Лен купил хуонг плюшевого кролика, бледно-голубого по имени Томми. Это было не обязательно, но он это сделал. Разогреваю на сковороде треску быстрого приготовления в соусе из петрушки. Я отвариваю его картофель и замороженный горошек. Внимательно слежу за каждой мелочью из-за этого кролика. Я хочу, чтобы сегодня Лен хорошо поел чтобы он насладился ужином, потому что он спас жизнь моей дочери и купил ей игрушку. Он садится на квадроцикл и уезжает кормить свиней. Хуонг посапывает на диване. Я выхожу на улицу. В воздухе стоит густой дым и мороз, где-то жгут дерево. Птицы висят в бездвижном воздухе, словно мухи, попавшие в какую-то потустороннюю паутину. Я ковыляю к задней части дома, к его самодельной пристройке, к ванной. Подхожу к тому месту, где стена соединяется с крышей, а под ней щель. Возможно, трещина от мороза, образовавшаяся между уложенными шлакоблоками, и достаю оттуда оранжевую карамельку. Лен называет их конфеткой из машины. Я никогда не ела их в машине. Она растрескалась и запылилась, под ней застряло что-то мёртвое, крошечный красный паучок, но она всё равно съедобна. Я убеждаюсь, что Лен всё ещё в свинарнике, потом возвращаюсь в дом и осматриваю хуанг, а затем открываю шкаф под раковиной. Двигаю ведро и шиплю, шиплю и шиплю. Хонг просыпается и кричит. Такие красивые звуки, громкие, живее, чем в последние дни. Высовывается почерневший палец. Я кладу в отверстие оранжевую расплавившуюся конфету, а потом проталкиваю, и она с трудом протискивается. Я кручу конфетку. Толкаю ее, и она, наконец, падает вниз. «Храни тебя, Господь!» — всхлипывает Синтия.